Миссис Норридж слушает Часть первая Истории у Камина О, как завывала буря в тот майский вечер! Старые тисы скрипели, крепко обхватив друг друга, и розы льнули к земле. Когда же ветер утих, небеса разразились холодным яростным дождем. Дождь барабанил в окна и заливал садовые дорожки, превращая их в подобие рвов, отрезавших древний замок Вудчестер от остального мира. Но в старом очаге пылал огонь, и цветы дрожали на низком сводчатом потолке, а теплый воздух в кухне был пропитан ароматами имбиря, корицы и гвоздики. Хатти Мордок не пожалела специй для Грога. Не каждый вечер собирается такая славная компания. Даже экономка соизволила спуститься в подвал, хоть и отказалась от напитка. «Ух, как воет-то!» — поежилась кухарка. — Чисто оборотень! «Я однажды видела волка ночью на дороге от Милтон-Стейт», заявила Энни, служанка Стоуксов. «Шерсть у него была белее снега, а глаза алые, как самые яркие угольки в печи. Он хромал на переднюю лапу. С нее текла кровь ручьем. А знаете, что случилось потом?» Она замолчала, ожидая расспросов. Однако почтенному собранию было известно, что в сумерках Энни Батли не разглядит даже мужчину в своей постели, что уж говорить о звере в чаще. Впрочем, в этот вечер, когда слуги из окрестных имений собрались на чашку Грога в старом Вудчестере, никто не стал уличать малютку Энни в выдумках. Небылицы являлись такой же обязательной приправой к грогу, как имбирь. А потом волк заговорил, подала голос Бет и сказал, позови лучше одноглазую Бетти, от нее будет хоть какой-то толк. От дружного смеха Энни покраснела и надулась. Питер, кучер Сильверстоунов, пожалел бедняжку и отвлек внимание. Поведав собравшимся о призраке женщины, что живет на чердаке в пьяной утке и в полнолуние обстригает пряди волос у постояльцев, пока те спят. «Горе тому, кто проснется!» — призрак выколет ему глаза. «Я слышал, эта женщина при жизни служила в гостинице», — Питер обвел собравшихся выразительным взглядом. Все слушали, затаив дыхание. Однажды подвыпившая компания обвинила ее в краже. Они не потащили ее в полицию, а привязали к стулу и обрели налоса. Когда же ее развязали, хохоча над своей шуткой, несчастная схватила бритву, да и полоснула себе по горлу. Хатти всплеснула руками. Кошелек-то потом нашелся полголоса закончил кучер, а беняжка с тех пор собирает чужие волосы, чтобы прикрыть ими срам. Кухарка вновь обошла всех, подливая грок в чашки. На этот раз даже миссис Пибоди не стала отказываться от пары глоточков. Глаза у гостей заблестели, щеки разрумянились. Разве что новая гувернантка Стоуксов Миссис Норридж не покраснела ни капельки, будто и не пила. А ведь Хатти щедро плеснула в котел с грогом отменного Рома. С самого Рождества, как утащила она под шумок бутылку из хозяйских запасов, ждал он своего часа и вот, наконец, дождался. Да, отменный попался Ром. Он согрел всех сильнее, чем огонь в очаге. От него по жилам веселее потекла кровь, а языки развязались. Питер поделился табаком с Рендалом. Кучер закурил пенковую трубку, старый садовник вересковую и сладковатый вишневый дым поплыл по кухне. Конечно же, заговорили о странных и жутких случаях, происходивших в Утчестере и окрестностях. Кое-кто из сидевших в тот вечер за длинным кухонным столом прожил в этих местах достаточно долго, чтобы помнить молодую леди Бишоп, утопившуюся в соседском пруду, или безумного Паркса, что поставил свою престарелую матушку на поле вместо пугала, где несчастная провела Двое суток, пока ребятишки не заметили, что пугало-то хрипит и шевелится, а странное исчезновение Колдуэлов из поместья черной дубы, о котором, понизив голос, поведала Примроуз. Определенно, — заявила она, — в этом был замешан сам дьявол. «Я слышала, вместе с мистером и миссис Колдуэлл, Из черных дубов пропали серебряные ножи и вилки», — раздался голос гувернантки. «Быть может, этот факт проливает свет на причину их исчезновения. Но нельзя исключать, что в аду закончились столовые приборы». Послышались смешки. Примроуз пыталась испепелить гувернантку взглядом. Однако миссис Норридж с такой невозмутимостью пила свой грог, что весь пыл старой горничной пропал в туне. Хати Мордок про себя заметила, что Аллан Рэндалл изрядно опьянел. Садовник, много лет ухаживавший за всем, что росло, цвело и плодоносило в поместье Кроули, пил очень редко, а выпив, становился молчалив и мрачен. Но этот вечер и ему развязал язык. «А теперь я расскажу историю», — каркнул он, и разговоры тотчас стихли. «Кое-кто из вас ее знает. Юная девушка из обеднявшего рода, прекрасная, как Роза, вышла замуж за богача, много старше себя. Что? Был ли он красавцем? Только если вам по душе оборотни. У него были волчьи глаза. Казалось, если потушить свечи... Его зрачки будут гореть в темноте. И жесткая черная шерсть. Я сказал, шерсть? Э, волосы, разумеется. Зубы белые, как фарфоровые чашки в шкафу миссис Пибоди. И когда он злился, то издавал глуховатый рык. Осердился он частенько. В общем, каждый, кто знакомился с этим джентльменом, если только у него была хоть крупица мозгов, Понимал, что нужно держаться от графа Кроули подальше. И в то же время в нем было что-то притягательное. Он умел так славно улыбаться, как мальчишка, ей-богу, и иногда гонял мяч с юнцами. Точно он не знатный лорд, а какой-нибудь помощник конюха. Бывало, похлопает одобрительно тебя по плечу и говорит таким простым голосом, «Молодец, Рэндалл, если бы не ты...» Здесь все пришло бы в запустение. В такие моменты я бывал счастлив. И не стесняюсь в этом признаться. Он умел быть добрым, наш хозяин. Всегда дарил слугам превосходные подарки к Рождеству. Я получала от него фунт отличного табака. Бог весть, где он его покупал. А только никогда больше мне не довелось курить такого табака после его смерти. «Зачем вы протягиваете мне носовой платок, миссис Норридж?» «Мне показалось, он вам необходим», — сказала гувернантка. «Глупостей! Если на то пошло, у меня свой имеется!» Старик вытащил из-за обшлага грубый лоскут и шумно высморкался. Он недолюбливал миссис Норридж. Не дело гувернантки якшаться со слугами, а этот треска сидит здесь, как ни в чем не бывало, и пьет грок наравне со всеми. Говорят, ее видели беседующий, То с грумом, то с прачкой. Чему может научить отпрысков благородного семейства женщина, которая не заботится о своей репутации? Про мать-невесты, миссис Саттон, ходили разные слухи, — продолжил он. Но девушка... Девушка была невинна, как ангел. Она вышла замуж, и они стали жить здесь, в поместье Кроули. Не в моих привычках сплетничать о хозяевах. «Это ведь все дела давно минувших дней», — заторопилась кухарка. «Двадцать лет прошло», — кивнул старик. «Но я помню все, словно это было вчера. Временами вижу графа в саду, возле пруда, который вырыли по его приказанию. Он любил там прогуливаться. Иногда в туманный день он машет мне с другого берега». Кто-то из служанок ахнул. Миссис Норридж едва заметно сдвинула брови. Она не любила беспричинных вскриков и охов. Поначалу все шло хорошо. Рэндалл глубоко затянулся и выпустил дым. Скажу на чистоту. Граф Кроули умел озадачить нас, своих слуг. Он мог появиться ночью в саду под ливнем и бегать как помешанный, по дорожкам, ломая цветы. Иной раз я находил мертвых зверьков. Каких? Зверьков? Переспросила Энни. Неважно, буркнул садовник. Кто-то сворачивал им шеи. Мне не хотелось, чтобы юная Леди заметила их трупики, и я старался побыстрее их закопать. Но иногда она выходила в сад раньше меня. Пару раз ей не повезло наткнуться на дохлых кроликов с начисто отгрызенными головами. Видели бы вы, как она бледнела, бедняжка, словно сама вот-вот упадет замертво. Он помолчал, грея ладони окружку. Молодой граф обращался с женой не больно-то хорошо. Я частенько замечал, что она плачет. Остыв, он просил прощения и... Вился вокруг нее и нашептывал такие ласковые слова, что у нее, видно, сердце таяло. Она все ему прощала. Однажды граф исчез на всю ночь. Я знаю, потому что видел, как он ушел из дома, едва взошла луна. Под утро его милость вернулся. Я в ту ночь маялся бессонницей и бродил под окнами, так что слышал, как графиня кричала на мужа. Когда рассвело... Граф Кроули вышел в сад. «И разрази меня гром на этом самом месте, если сорочка у него не была в крови. Вся красная, что твой маг». «Возможно, граф поранился?» — предположила кухарка. «Ни царапинки на нем не было». «Откуда вы знаете?» — спросила миссис Норридж. «Он купался каждый день в том самом пруду. Старик опустошил свою кружку. «Я чувствовал, что нас ожидает что-то ужасное. Оно все ближе, ближе с каждым днем. Но что мы могли поделать?» Он замолчал. Все слушали, затаив дыхание. Многим было известно о том, что случилось в поместье Кроули, но впервые они слышали эту историю от свидетеля давних событий. В начале октября граф уехал по делам. Графиня совсем извелась. Мне казалось, ее гложет какая-то мысль, подозрение. Иногда она странно поглядывала на меня, будто собиралась спросить о чем-то важном. Но каждый раз заговаривала о погоде или о каких-то пустяках. «Забыл сказать, мать юной леди...» Поселилась в домике Викария, что недалеко от ворот. В замке хватало свободных комнат, но она уверяла, что увитой розами коттедж ей милее. Не по мне говорить об усопших дурное, а только живи, миссис Саттон, поближе к дочери. Глядишь, то и было бы поспокойнее. Юную леди мучили кошмары. Уж такая бледная она выходила иной раз в сад, такая несчастная. Сердце разрывалось при одном только взгляде на нее, но никогда не плакала. О, нет, ни слова жалобы я не слыхал от нее. Откуда мне известно о кошмарах? Граф привозил к ней лекаря, надутого как индюк, и тот прописал ей лекарство. Хвала небесам, от его пилюль леди Кроули стала лучше. Она и успокоилась, и повеселела. Я-то раньше думал, что проку от докторов не слишком много, но тот индюк не зря получал свои денежки». Садовник взглянул на опустевшую кружку, и кухарка тут же подскочила к нему с кувшином. «Что и говорить, Алана Рендала в округе уважали. Такой человек попусту болтать не станет». Не то, что Болки вроде Энни. «Значит, все случилось в октябре», — повторил старик. В ту ночь священник уехал, и леди Кроули отправилась ночевать к матери. Видать, совсем ей стало тоскливо в замке. Слуг, конечно, хватало, а все же ей было одиноко. Та осень выдалась на редкость холодной, не припомню другой такой. Твоя правда, Рэндалл», — подал голос молчавший до этого конюх. В конце сентября выпал снег. Где это видано? Три дня лежал. Садовник молча кивнул, недовольный, что его перебили. Граф Кроули вернулся в полночь с четвертого на пятое. Ни одна живая душа в замке не знала о его возвращении. Только лошади волновались в ту ночь. Верно я говорю? «Малком, кажется, все так». «Да, лошади беспокоились», — повторил старик. Граф прискакал верхом, бросил коня и кинулся в замок, но жены там не нашел. Тогда он отправился к священнику. Это мы узнали потом. «Ты расскажи, как все обнаружил», — пробормотал Малком. Проснулся я в то утро рано. Не иначе чувствовал что-то. Земля за ночь промерзла и покрылась инием. Трава посидела точно шкура у старого волка. Я увидал коня графа, который тоскливо топтался возле конюшни, и меня вдруг словно ударил кто. «Беда случилась, Аллан», — сказал я себе. Подбежал к коттеджу у ворот. Садовник тяжело вздохнул. «Мне тогда было чуть за сорок. Врать не буду». Вряд ли нашелся бы на тридцать миль вокруг мужчина сильнее меня. «Вы были настоящий красавец!» — вставила миссис Пибоди. Старик неодобрительно покосился на нее. Но того, что я увидел в домике священника, даже мне проделать было не под силу. Дверь была выбита, сорвана с петель. Внутри словно смерть пронесся. Все перевернуто, разбросано, разломано. Камин давно остыл, и ветер разметал залу по всей комнате. Страшный холод стоял внутри. Мертвый холод, я бы сказал. Да только мертвецов там хватало. У миссис Саттон была разбита голова, а у милорда из груди торчал нож. Женщины ахнули и перекрестились. «Все было залито кровью», — продолжал старик. «А на двери снаружи...» — он замолчал. «Что на двери снаружи?» — осмелился спросить Питер, когда молчание стало слишком тягостным. На двери снаружи остались следы гигантских когтей. Медленно ответил садовник. Две служанки взвизгнули. — Господи, спаси нас, грешных! — миссис Пибоди перекрестилась. — Вот и я так сказал, когда приложил к ним ладонь, — мрачно проговорил Рэндалл. — Господи! — воскликнул я, — спаси нас, грешных! Ведь каждый коготь был длиннее моего пальца в полтора раза. Он поднял руку, и все присутствующие уставились на огромную мозолистую ладонь садовника, черную от въевшейся земли. «Неужто медведь?» — прошептала кухарка. «А кто бы это еще мог быть, кроме медведя? Я правда слыхал, что последнего медведя истребили в наших лесах лет двести тому назад». Но всякое бывает. До сих пор мороз по коже, как вспомню эти следы. Леди Кроули я нашел в соседней комнате. Она была без сознания. В первый миг я решил, что она мертвая. Такие ледяные у нее были руки. Да у меня и самого пар вырывался изо рта. Ее согрели в замке. Она очнулась спустя несколько часов, но ничего не помнила о той ночи. Совсем-совсем ничего? Изумилась миссис Пибоди. Ни единого события. Доктор навещал ее каждую неделю, но и он ничем не смог помочь. Немало прошло времени, прежде чем она начала вставать и выходить в сад. Пожалуй, что не раньше весны. А? Малколм. Так и есть, не раньше весны. Всю осень лежала и всю зиму. Но память к ее светлости так и не вернулась. Да только сдается мне, не больно-то леди Кроули и хотела этого. Почему, мистер Рэндалл? — пискнула Энни. Садовник погладил бороду в задумчивости. В ту пору я об этом смолчал, наконец, сказал он, подумал, что. Незачем полоскать имя графа на всех углах. Он был добр ко мне. Когда я нашел леди Кроули, отнес ее в замок и вернулся на место побоище, иначе его не назовешь. Кровь собралась на полу черными лужами. Я хотел накрыть миссис Саттон покрывалом, но заметил, что она сжимает что-то в кулаке. Я разогнул ее пальцы. Это был кулон. Кулон? Сказать точнее, подвеска. Лорд Кроули с ней не расставался. Странная это была вещица. Она досталась ему от деда. Серебряная голова волка с красным глазом. Милорд всегда носил ее на цепочке. О его досточтимом предке мне, по правде сказать, известно немного. В семье как будто избегали лишний раз упоминать его имя. Кое-кто говорил, что он был дурной человек и наделал немало бед. Но Кроули всегда были богачами. Им хватило денег, чтобы заткнуть рты всем обиженным. Эту-то волчью голову И сжимала в кулачке мать нашей леди, а из груди графа торчал ее нож. Вокруг раздались изумленные восклицания. — Что же вы сделали, мистер Рэндалл? — спросила гувернантка. Садовник поморщился. Его раздражала его манера даже к последнему пьянице и бродяге обращаться Подчеркнуто вежливо. «Мистер Рэндалл», — передразнил он про себя. «Какой он ей к черту мистер? Она гувернантка. Ей положено смотреть на него сверху вниз». Пару раз старик хотел поправить ее нарочито грубо при всех. Ему это простилось бы. Но даже самому себе он не признавался, что ее обращение... Листит его самолюбию. «Взял у нее кулон, мистер Норридж, вот что я сделал. И при первом удобном случае отнес в комнату милорда, как будто он там и лежал все это время». «Уж не знаю, зачем миссис Саттон так старалась сорвать его». «Не слишком-то ей это помогло. В те времена еще был жив старый Кроули». «Дядюшка нашего графа». И у него хватило сил заткнуть рты всем, кто хотел докопаться до правды. По мнению всеми уважаемого инспектора Джервиса, эти слова садовник произнес с нескрываемым презрением. «Граф Кроули и мать нашей леди стали жертвой грабителей. Оно и к лучшему. А еще я взял топор» и колотил по входной двери до тех пор, пока следы когтей не исчезли. Вот что я сделал, миссис Норридж, и не жалею об этом. Дурни вроде Джервиса, и этому нашли бы какое-нибудь объяснение. Но пошли бы слухи, нехорошие слухи, а леди Кроули и так пострадала. — А ты сам-то что думаешь, Алан? — спросил Питер. — Что там случилось в ту ночь? Садовник наклонился вперед и стукнул трубкой по столу. Лицо его было мрачно. Я думаю, мать ее милости в ту ночь долго не ложилась. Она заметила что-то в саду. Что-то, что заставило ее запереть двери. Окошки-то... Коттеджи крохотный, в них разве что кошка пролезет. Не знаю, чего она так испугалась. Должно быть, Милорд приехал пьяным. Вот она и решила. Уверенности в голосе старика не было. Он вышел из себя. Сердитым мы его частенько видали, но тут он, похоже, впал в настоящую ярость. Выбил дверь, все разметал. Миссис Саттон пыталась не пустить его к дочери, и у нее получилось. Но он успел разбить ей голову. Вот как все было, я думаю. Гости молчали, пораженные рассказом старого садовника. Вдалеке, в деревне, раздался собачий вой. И все вздрогнули. Ух! И нагнали же вы страху, Аллан Рэндалл! Непринужденно засмеялась миссис Пибоди. «Как теперь идти домой?» «Мне как раз пора». Садовник поднялся. Он, кажется, начал жалеть о своей откровенности. «Мистер Рэндалл», — окликнула гувернантка. «Вы, — сказали, — графиня иногда выходила в сад раньше вас? Во сколько же вы вставали?» Старик хмуро покосился на нее. «Кому какое дело?» — говорил его взгляд. — В пять. А то и раньше, — сухо ответил он. — Работы по саду всегда хватает. — малкоум ты идешь? — Э, нет, ты меня отсюда так быстро не вытащишь. Под выпивший конюх подмигнул Энни. — Да ведь ты опять будешь срезать путь через кладбище. — Ни за что, только не в такую ночь. Старик накинул длинный плащ и сунул трубку в рот. «В самом деле, вы пойдете домой через кладбище?» — изумленно спросила гувернантка. «Неужели вам ничуть не страшно, мистер Рэндалл?» «Глупости! Покойники спят по могилам! Благодарю за грок, Хатти!» Миссис Норридж вернулась в поместье около двух ночи. По сравнению со многими домами, где ей приходилось работать, слуги Стоуксов ложились рано. К часу все уже спали. Гувернантка сама спустилась на кухню, чтобы подогреть молоко перед сном. Энни Батли сидела в углу, обхватив колени. При виде миссис Норридж она вскочила, торопливо расправляя платье. — Что случилось, Энни? Вас кто-то обидел? — Нет, мэм, мне-мне страшно. Старик, и я хочу сказать, Рэндалл так рассказывал, стоит мне теперь... «Закрыть глаза? Как я вижу, что у Кейт растут клыки!» «Что ж случилось такое? Мы все порадовались бы за нее», — заметила миссис Норридж. Кейт была старая беззубая посудомойка, с которой Энни делила комнату. Девушка прыснула и вновь испуганно уставилась на гувернантку, не зная, чего ожидать от нее. «Выбирайтесь оттуда, Энни», — сказала миссис Норридж. «Углы просто созданы, чтобы навевать страхи. А если вы скажете мне, где кружки, я буду вам очень признательна». «Сейчас будут, мэм, и молоко, я я помню». Служанка выскочила из угла, готовая помочь гувернантке. Миссис Норридж было известно, где посуда, но нет лучшего способа прогнать испуг, чем поручить человеку делать то, что он хорошо умеет. Энни была расторопна и услужлива, и вскоре чашка с теплым молоком, подогретым именно до той температуры, которую предпочитала гувернантка, стояла на столе. «Энни, вам доводилось прежде слышать историю, что рассказал сегодня мистер Рэндалл?» «Нет, ни разу». То есть, я хочу сказать, мы знали, что в замке Кроули давным-давно случилась какая-то беда, но мне казалось, все это байки. Я-то сама не отсюда, из Глостершера. Вы ведь не впервые собираетесь в Вутчестере. Это у нас что-то вроде традиции, мэм. Но редко, не чаще двух раз в год. Тут все зависит от Хати Мордок. Она решает, когда подходящее время. И каждый раз мистер Рэндалл присутствовал на ваших сборищах. Никогда не пропускал. Но обычно-то он сидит молча, а нынче, видать, Грок на него так подействовал. Он ведь совсем не пьет, мэм, ни капельки. Энни задумалась. Вот что мне удивительно. От истории Питера... Тоже мурашки бегут по коже? Про женщину, что выкалывает глаза постояльцам, помните? Ух, но ну от нее пугаешься как-то по-другому, и ножницы потом не мерещатся в темноте. Почему так, миссис Норридж?» Едва задав вопрос, Энни спохватилась, что спрашивать всякие глупости у гувернантки не полагается. Но миссис Норридж не рассердилась и не отчитала служанку, как непременно сделала бы миссис Паблишер, прежняя гувернантка. стой, той сталось бы пожаловаться экономке. Нет-нет, от миссис Паблишер Энни старалась держаться подальше. Ей бы и в голову не пришло греть для нее молоко. Я думаю, Энни, все от того, что история Питера — выдумка от начала до конца, А вот то, что поведал нам мистер Рэндалл, куда занимательнее. Вы заметили, что его рассказ насыщен деталями?» Служанка помотала головой. Ледяные руки леди Кроули. Волчья голова с красным глазом. Пар. Вырывающийся изо рта. зала. «Ах, как мне все это не нравится, Энни!» «А кому бы понравилось, мэм?» Поддакнула служанка. Люди и представить не могут, как часто они проговариваются в своих историях, правдивых ли, выдуманных. Не играет роли. У Рендала отличная память на подробности. Он не сочиняет их, а повторяет так, как увидел. Разлетевшаяся зала и кулон в сжатом кулаке. «Все это плохо, очень плохо», — Энни молчала догадавшись, что гувернантка обращается не к ней. человеку, у которого развязался язык после долгого молчания, выбалтывает слишком много. Он и сам, должно быть, не сообразил, что сказал. Все слушали рассказ об оборотнях, однако в действительности это была история об убийстве, не так ли? О двух убийствах, если точнее. Если слушать ее именно с этой точки зрения, можно многое услышать. Так что он сказал, пискнула служанка, не выдержав. Миссис Норридж отодвинула пустую чашку и встала. Он сказал Энни, что волков, превращающихся в людей при полной луне, не существует. Ступайте в постель и ничего не бойтесь. Благодарю за молоко. Если история в убийствах то есть и убийца добавила она про себя, и это не оборотень. Следующее утро выдалось таким тихим и ясным, какими бывают лишь дни после сильных бурь. Миссис Норридж постучалась в гостиную, залитую солнцем. Миссис Стоукс, могу я показать детям сад при замке Кроули? Реджина Стоукс Посмотрела на гувернантку с удивлением и отложила вышивку. «Боюсь, после грозы он в плачевном виде. Но почему бы и нет? Я и сама с удовольствием прогулялась бы с вами. Говорят, сад открыт для всех желающих, а садовник поддерживает его в прекрасном состоянии». Ее старшая сестра, войдя в комнату, услышала последние слова Реджины. — В прекрасном, не то слово, дорогая Редж, все мы мечтаем переманить Рэндала к себе, однако он предан поместью Кроули. — И его хозяйки, наверное, — предположила миссис Норридж. — Бедняжке Элизабет? — О, какое печальное зрелище! Она скользит по своему сказочному саду, будто тень, и, кажется, не замечает и десятой доли, той красоты, что окружает ее. Тереза села возле сестры, рассматривая вышивку. «Милая, тебе не кажется, что этот оттенок ярковат?» Поместье давно перешло в другие руки. «Им владеет дальний родственник покойного графа. Элизабет доживает при них свой век, а ведь она не так стара, ей нет и сорока». Она так и не смогла оправиться от горя. Какой невообразимый ужас ей пришлось пережить. — О чем ты? — Реджина, непонимающе, взглянула на сестру. — Разве я не рассказывала? Муж в приступе ярости разбил голову ее матери. Он был совершенно безумен. — Боже мой, Тереза! — говорят, он пытался убить Элизабет, а мать встала у него на пути. Он погиб от нанесенных ею ран. Реджина Стоукс содрогнулась. Ох, милая, теперь я вовсе не уверена насчет прогулки по саду. А если девочки узнают? Роуз не сможет больше спокойно заснуть. Да и Розмари! Такое потрясение не пройдет для них бесследно. Миссис Норридж полагала, что история о графе Кроули чрезвычайно понравится сестрам. А сон девочек не стал бы менее крепким, даже если граф перерезал бы всех до единого обитателей замка. Но, разумеется, промолчала. Если любящая мать желает видеть своих дочерей хрупкими, трепетными созданиями, кто ей возразит? — Не выдумывай, речь, добродушно сказала Тереза. Прогулка не повредит ни тебе, ни девочкам. Посмотри, какое ясное небо. Только захвати накидку. Кроули всегда ветрено. Сад при поместье Кроули пострадал от грозы не так сильно, как можно было опасаться. Миссис Тоукс, издав возглас восхищения при виде сиреневого водопада цветущих глициний, подхватила сестру под руку, и обе скрылись под пурпурно-розовым потоком. Миссис Норридж неспешно следовала за своими подопечными, которых куда больше занимал пруд с перекинутым через него изящным деревянным мостиком. Из глубины сада показалась женщина. Миссис Норридж никогда не встречала прежде вдову графа Кроули, но она с первого взгляда поняла, кто перед ней. Гувернантка. Представила ей дочерей миссис Стоукс, леди Кроули улыбнулась и похвалила платье девочек. «Какая любезная дама!» — прошептала Роуз, глядя ей вслед. И красивая выдохнула розмари. Бесспорно, леди Кроули была красива, однако в ее красоте был безжизненный оттенок. Взгляд больших темных глаз, лишенных выражения, Оживился ненадолго лишь в разговоре с детьми. Попрощавшись с ними, она пошла по саду, Ступая беззвучно, словно призрак, ненадолго обретший плоть. Гувернантка подвела девочек к воротам. Пока те восхищались чудесной кованой вязью, Она взглянула на домик священника. По каменным стенам вился плющ, живописно обрамляя высокое стрельчатое окно. «Значит, старый коттедж снесли», — сказала себе миссис Норридж. «Так я и думала». Она обвела сад долгим взглядом. Граф, возвратившийся из поездки раньше срока, следы огромных когтей на двери, кулон с волчьей головой, оставшийся в кулаке погибшей женщины. «Леди Кроули», — лежавшая в глубоком обмороке, и садовник, уничтожающий царапины на двери. «Камин давно остыл», — повторила про себя Эмма Норридж, и ветер разнес залу по комнате. «Ох, какую страшную историю рассказали вы, мистер Рэндалл!» «Миссис Норридж, все в порядке!» Девочки смотрели на гувернантку с испугом. «Все хорошо, мои милые!» Их наставница провела рукой по лбу, стряхивая наваждение. «Если вы насладились садом, нам пора возвращаться». Солнце садилось. Алан Рэндалл неторопливо прошелся по своему саду, проверяя, не забыл ли кто-нибудь из подручных инструменты. В этом году ему отрядили в помощь всего двоих, Да к тому же редких оболтусов. Как скажите на милость, можно утопить в пруду лестницу. А ведь у Симонса это получилось. Прежде такого работника выгнали бы в зашей. Но теперь не то, что прежде. Эх, что за времена. Доброго вам вечера, мистер Рэндалл. Садовник уставился на высокую сухую фигуру, выступившую из-за кустов. «Гувернантка! Этой-то что здесь надо в такое время?» «И вам не хворать!» — отозвался он, не скрывая неодобрения. одобрения. «Черт знает, кого наняли стоуксы!» «А ведь приличная семья! Все портится, все!» «Не ожидал вас здесь увидеть! Такой поздний час к нам редко заходят посторонние!» Гувернантка предпочла не заметить его намека. Я пришла, чтобы рассказать вам историю, мистер Рэндалл. Нет у меня времени на болтовню. Старик повернулся, собираясь уходить. Всего хорошего. Юная девушка из обедневшего рода, прекрасная, как Роза, вышла замуж за богача, много старше себя. Вслед ему проговорила миссис Норридж, не повышая голоса. Она была добра и красива. Удивительно ли, что садовник, много лет служивший семье ее супруга, влюбился в нее? Старик застыл. Он был того же возраста, что и граф, продолжала миссис Норридж. Леди Элизабет любила мужа. И вот разрушительная мысль завладела умом слуги. Отчего бы ей не полюбить и меня? «Ведь вы и впрямь были красавцем, мистер Рэндалл!» «На тридцать миль вокруг не было человека сильнее вас!» «Его милость был склонен к вспышкам гнева, и это помогло вам потом, когда вы кинулись спасать свою шкуру!» Старик медленно повернулся к гувернантке. Лицо его в заходящих лучах солнца казалось багрово-красным. Что за чушь вы несете? Ее мать не отличалась строгостью нравов. Она поселилась в отдельном доме, поскольку это предоставляло ей большую свободу, и мужчине вроде вас не составляло труда добиться ее благосклонности. Или это она добивалась вас, мистер Рэндалл? Вы с таким презрением отозвались о ней, должно быть, Вы решили, что близость к матери поможет вам рано или поздно добиться близости дочери. Тогда вы бы отшвырнули миссис Саттон как использованную вещь, но судьба распорядилась иначе. Алан Рэндалл овладел собой. Слушайте, не знаю, что вы придумали, но только я рассказал вчера чистую правду, всю как есть. Моя вина лишь в том, что я кое-что скрыл, когда все это случилось. Я бы и сейчас поступил так же. Миссис Норридж покачала головой. Кулон в виде волчьей головы свидетельствует, что ваши слова — это ложь. Кулон, а еще пилюли, которые принимала леди Кроули, потухший камин и кладбище. — Кладбище, — изумленно повторил садовник. — Вы... — Человек, совершенно лишенный мистического чувства, мистер Рэндалл. Через кладбище ночью пойдет не храбрец, а тот, кто не верит в призраков. Однако из вашего рассказа следовало, что вы не исключаете звериной природы графа. — Такого я не говорил, — резко возразил старик. — Вы дали это понять. Шкура, светящиеся глаза, нечеловеческая сила — Вы действительно полагаете, будто граф был оборотнем? Чушь. Оборотней не существует. Вот именно. Но вы рассказали свою историю так, чтобы все поверили, что граф Кроули превратился в чудовище и пытался убить свою жену. Однако все было иначе. В ту октябрьскую ночь двадцать лет назад вы пришли в домик викария, зная, что леди Элизабет Ночует у матери. Граф был в отъезде. Подходящий момент, чтобы воспользоваться ситуацией. «Что произошло, мистер Рэндалл? Вы утратили самообладание рядом с той, кого желали. Мать бросилась на ее защиту, и вы в бешенстве отшвырнули ее. Она разбила голову о стол? Об угол камина?» Садовник молчал. «Граф Кроули вернулся раньше времени». И, проезжая мимо дома викария, услышал голос собственной жены. Она кричала над телом матери, а затем потеряла сознание. Он выломал дверь, ворвался внутрь и бросился на вас. Не миссис Саттон защищала леди Элизабет от озверевшего чудовища, а граф. Вы дрались с ним отчаянно смерть и убили его. Не так ли? «Мистер Рэндалл!» «Ложь!» — с ненавистью выговорил старик. «Мать мертва, граф мертв, его жена в глубоком обмороке. Что вам было делать? Как объяснить случившееся?» «И тут вы замечаете кулон с волчьей головой. Быть может, пара-другая сплетен о внебрачных детях старого графа Кроули пришла вам на ум, и вы...» Припомнили, что нынешний хозяин замка славится вспыльчивостью. Вы вышли и изрубили дверь топором. От ворот до замка далеко. Ни криков, ни шума никто не услышал. А священник был в отъезде. У вас было время разместить тела, чтобы все выглядело так, будто миссис Саттон убила мужа дочери и погибла сама. Затем вы стали ждать. И чего же я ждал по вашему? Голос Аллана Рэндала напоминал хриплый рык. Когда очнется леди Элизабет. Она единственная могла разоблачить вас. Вы должно быть надеялись убедить ее солгать. Но час шел за часом. А девушка не приходила в себя, и вы всерьез испугались за ее жизнь. Сильно же вы. Любили ее, мистер Рэндалл, если отнесли в замок, зная, что она назовет настоящего убийцу, как только очнется. Вернувшись к себе, вы стали готовиться к побегу. Миссис Норридж наклонила голову, разглядывая человека напротив. И вдруг вы узнаете, что она очнулась, но не помнит о случившемся. Нежданная милость небес. Каждое утро вы пробуждались в страхе, что при взгляде на вас леди Кроули упадет без чувств, и каждый вечер засыпали, вознося хвалу Господу. Хотя другие, несомненно, увидели бы в случившемся происки сатаны. — Не богохульствуйте, — бросил Рэндул, побагровев. — Меня многое насторожило в вашей вчерашней истории. Вы упомянули о мертвых животных которых прятали от жены графа, но она не могла вставать раньше вас, если ей давали снотворное. Несомненно, в шестом часу утра леди Кроули крепко спала. Когда вы рассказали о кулоне, я окончательно утвердилась в мысли, что вы лжете. Почему?» — вырвалась у старика. «Та осень выдалась чрезвычайно холодной. Вы убедительно...» описали выстуженную комнату и пар, срывавшийся с ваших губ. Но если граф Кроули, как вы утверждали, около полуночи убил миссис Саттон, то несколько часов спустя вы никак не могли бы вынуть из ее кулака серебряную подвеску. Трупы быстро коченеют на холоде. Вам пришлось бы силой разгибать ей пальцы, и вы не приминули бы рассказать об этом. Значит? Либо вы солгали о времени ее смерти, либо об обстоятельствах, при которых нашли тела. Или же никакой подвески в ее кулаке не было вовсе, мистер Рэндалл. Вы придумали эту подробность, как и все остальное, чтобы создать из графа Кроули страшное зловещее существо, в котором звериное начало, в конце концов, победило человеческое окровавленная рубаха, тушки кроликов без голов, чудаковатость, граничащая с помешательством — все это плод вашего воображения. Но некому заступиться за честь покойного графа. Даже его семья уверена, что он виновник случившегося. Либо оборотень, либо опасный безумец. Вот в чем вы убедили всех. Вы один. Миссис Норридж прокашлялась. Но это лишь половина вашего злодейства. По правде говоря, не знаю, что хуже. О чем вы, черт вас, раздери? Вы не желали смерти, миссис Саттон. А графа вы убили, защищая свою жизнь. Но что вы сделали с леди Кроули? Я? Старик, не выдержав, шагнул вперед. Я оберегал ее. Я. Он обвел рукой сад, словно утратив дар речи. — Оглянитесь! Сумасшедшая женщина! Где еще вы увидите такую красоту? Миссис Норридж покачала головой. — Но она пленница в вашем дивном саду, мистер Рэндалл. Вы окружили ее ложью. Вы разрушили ее жизнь. Она считает себя вдовой убийцы. Она возлагает на себя часть вины за гибель матери. Ведь не прими она предложение графа, та осталась бы жива. А вы двадцать лет сидите здесь, точно паук, поймавший прекрасную бабочку в своей сети. Двадцать лет вы следите за ней. Неужели вам ни на миг не стало жаль ее? Хоть раз милосердие постучалось в ваше сердце? «Хоть раз сказала вам, взгляни, Рэндалл, на ее страдания, пощади же ее, отпусти на свободу!» Старик хрипя хотел что-то возразить, но миссис Норридж не позволила ему. «Если такова ваша любовь, грош ей цена, леди Кроули не живет, а спит, будто оказалась в одном из давних своих кошмаров». Вот только в этот раз не нашлось целителя, который дал бы ей спасительные пилюли. Что вы сотворили, мистер Рэндалл? Вы — здешний оборотень, а не покойный граф. «Убирайтесь — Убирайтесь! — каркнул садовник. Огромная его фигура, казалось, еще больше выросла и нависла над миссис Норридж. Я спас ее! Без меня она погибла бы! Вы. Убийца и лжец! бросила ему в лицо гувернантка. Не в моих силах изобличить вас, но я рискну. Старик побледнел и шагнул к ней. Вы этого не сделаете! Вместо того, чтобы отступить, гувернантка выпрямилась. Глаза ее сверкнули. Попробуйте помешать мне! И отправьтесь на виселицу, отчеканила она. Ну же! «Давайте, мистер Рэндалл! Хотите задушить меня? Вы ведь к этому готовитесь!» Садовник сжал кулаки. «Нет, нет, нельзя. Она что-то задумала. Хитрая бестия. Должно быть, в кустах сторожат ее помощники, только и ждущие момента, чтобы скрутить его. Они в сговоре, все в сговоре». Он подозрительно осмотрелся. Казалось, сад кишит тенями. Тени следили за ним из ветвей, перешептывались, насмехались. «У вас нет ничего. Ничего в подтверждение ваших слов. Даже дом и тот снесен. Он торжествующе ткнул пальцем туда, где светилось желтым стрельчатое окно. Ни камня не осталось!» «Верно, мистер Рэндалл, и потому вы не отправитесь под суд». Но я расскажу все, что знаю леди Кроули, и пусть она сама решает, кому из нас верить. Ее немилость для вас — самое страшное наказание, а она возненавидит вас, если только ее душа после перенесенных страданий способна на ненависть. Старик отшатнулся. — Нет, нет, вы не можете! Я забочусь о ней! Я. «На все для нее готов!» Голова его затряслась, лицо скривилось в плаксивой гримасе. Миссис Норридж с брезгливым удивлением рассматривала садовника. «У вас есть время до завтрашнего утра», — сказала она наконец. «Лишь потому, что в ту ночь вы сохранили жизнь леди Кроули» рискуя своей собственной. На следующий день миссис Пибоди, оказавшаяся возле поместья Кроули, наблюдала возмутительную сцену. Гувернантка Стоуксов с озабоченным видом подошла прямо к ее милости, прогуливавшейся по саду, и заговорила с ней. Миссис Пибоди не поверила собственным глазам, что она себе позволяет эта выскочка. Поразительно, что леди Кроули не пресекла немыслимую беспардонность, а вступила с гувернанткой в беседу. Миссис Пибоди многое дала бы, чтобы узнать ее содержание, ведь леди едва не потеряла сознание, ей-богу, чуть не упала, и вынуждена была опереться на руку гувернантки. Тут-то миссис Пибоди и предложить бы свою помощь, Но она до того была изумлена, что оплашала. Леди Кроули, сопровождаемая гувернанткой, удалилась, и о чем они говорили, осталось тайной. Случилось и еще одно удивительное происшествие в этот день. Ранним утром чуть рассвело. Рыбаки из деревни Петпорт, возвращавшиеся с уловом, едва не были снесены лошадью, мчавшейся во весь опор. Во всаднике... Нахлёстывавшим ее, что было сил, они узнали Рэндала, садовника. И ведь наездник-то из старика никудышной а вот падишты, нёсся так, словно сам дьявол скакал за ним по пятам. Лошадь, загнанную до полусмерти, нашли на постоялом дворе у Итчисли, в сорока милях от деревни. Сам же Рэндал бесследно исчез. Уехал ли он с одной из почтовых карет, ушел ли пешком на станцию, никто не мог дать ответа. Больше о нем никогда не слышали. Так графство лишилось своего лучшего садовника. Что касается миссис Норридж, она осталась в памяти обитателей Вудчестера как крайне неприятная особа. Экономка, махнув рукой на приличие, расспрашивала ее и обиняками, и в лоб, но не получила ответа ни на один вопрос, касавшийся леди Кроули. Будучи женщиной несгибаемого упорства, миссис Пибоди подговорила Хати Мордок подпоить гувернантку. И что же, миссис Норридж осушила три кружки крепчайшего Грога, но осталась трезвея монахини. Отличный ром был потрачен напрасно, о чем Хатти с той поры не упускала случая напомнить экономке. Часть вторая. Дамасская роза. «Дорогая Эмма, как жаль, что вас тогда не было с нами! Ярмарка была восхитительной!» — воскликнула мисс Пассифайр. «Прелестной!» — подтвердила мисс Даблиш. «Вы любите ярмарки?» Миссис Норридж вынуждена была сознаться, что предпочитает любое другое времяпрепровождения посещению благотворительных базаров. Ее собеседницы... Заверили, что мероприятие, которое устраивает леди Уивер, отличается от остальных. Каждый год она выставляет восхитительные фарфоровые статуэтки. "Прелестные", согласилась Джун Даблиш. "Я купила пастушка, играющего на дудочке. А, до да чего же он хорош!" Три женщины спускались по пологому склону холма. Тропа велась среди старых раскидистых каштанов, в кронах которых насвистывали дрозды. Одна из прогуливающихся была высока, худа, риска в движениях и явственно приноравливала свой от природы быстрый шаг к неторопливой поступе спутниц. Две другие, едва достававшие ей до плеча, выглядели похожими, как близнецы. Между тем они даже не были родственницами. Джун Даблиш и Айрис Пасифайр приятельствовали много лет. В женщинах, которые водят дружбу с годами, все сильнее проявляются общие черты, в отличие от мужчин. И сходство может перерасти в подобие. Так случилось и с нашими дамами. Если мисс Даблиш надевала капор цвета дымчатая роза, мисс Пассифайр, не сговариваясь с ней, выходила в шляпке оттенка стревоженный лосось. Заказывая обувь, обе могли быть уверены, что подруга выберет тот же фасон. Когда же у мисс Пасифар к некоторому ее смущению выросли усики, она заглянула к мисс Даблиш, дабы обрести утешение и получить дружеский совет, и обнаружила подругу, изучающий объявление, в котором описывалось новейшее средство для удаления растительности. При этом мисс Даблиш озабоченно разглядывала свою верхнюю губу в карманное зеркальце. Обеих в городе считали милыми старыми девами, и ни за одной не водилось худшего греха, чем чревоугодие. Пусть тот, кто никогда не покупал вместо свежего шпината коробку бисквитных пирожных, первым бросит камень в двух подруг. Надо думать, Шарлин Грант опять принялась за свое, озабоченно заметила мисс Даблиш. Интересно, кому на сей раз ее отец будет возвращать украденное? Мисс Пассифер покачала головой и строго заметила, что, будь она устроительницей базара, — Мисс Грант, близко бы не подпустили к нему. — И все же ты к ней слишком строга, — Джун подняла к гувернантке гладкое круглое личико, обрамленное начинающими сидеть кудряшками. — Рассудите нас, дорогая. Айрис обвиняет глупышку Шарлин в воровстве. Я же считаю, она не владеет собой. Это что-то вроде... Она запуталась, подбирая слово мании предположила гувернантка о да мисс грант не может удержаться чтобы не стащить что нибудь с прилавка больше всего она любит украшения хорошая порка вылечила бы ее раз и навсегда буркнула айрис миссис Норридж выразила вежливое сомнение в успехе этой затеи боюсь если это действительно навязчивая склонность или иначе говоря мономания. Физическое воздействие бесполезно, как, впрочем, и внушение. Я полагаю, это род заболевания, хоть от него не существует лекарств. Вот видишь, Айрис, — обрадовалась мисс Даблиш, — я совершенно того же мнения. Истерия, — авторитетно заявила мисс Пассифайр. Вот в чем корень всех зол. Ах, нет же, я считала проявление этой склонности связано с особыми днями у женщин. Произнося эти слова, мисс Даблиш понизила голос и покраснела. Миссис Норридж заметила, что обе теории представляются ей чрезвычайно любопытными, однако не объясняют, отчего навязчивое воровство присуще и мужчинам. «А ведь вы правы!» — воскликнула мисс Пассифайр. «Помнишь преподобного Лоусона Джун?» Он не мог уйти с обеда, не захватив с собой чайную ложечку. Такой милый человек, застенчивый. Его все жалели, но к его приходу доставляли ложки попроще, хоть он и расстраивался, бедняга. Джун закивала изо всех сил, так что ее кудряшки запрыгали по лбу. — Я уверена, вокруг нас больше, как вы сказали, Эмма, мономанов, — Вокруг нас куда больше мономанов, чем мы думаем. Взять, хоть бы тот странный случай с Дороти Копленд. Мисс Пассифайр даже приостановилась. Да-да, совершенно необъяснимо. Украсть их мог только одержимый. А ведь Дороти шьет их э, вот уже десять лет подряд. Если бы преподобного Лоусона не перевели в другой приход, пору решить, что он разочаровался в ложечках и воспылал симпатией к одеяльцам. «Ах, ветреный мистер Лоусон!» Мисс Пасифар и мисс Даблиш засмеялись. «Простите, но о чем идет речь?» — спросила миссис Норридж. «Дорогая, вы у нас совсем недавно и потому не успели узнать о Дороти. Она, в сущности, совсем неплохая женщина, но у нее есть...» Мания! подсказала Джун, и обе женщины снова разразились смехом. Миссис Норридж с улыбкой смотрела на них. Эти леди не были ни чванливы, ни самодовольны. Быть может, они и не обладали острым умом, но и глупыми их никто не назвал бы. Да, они проявляли любовь к фарфоровым фигуркам, при виде которых содрогнулся бы даже коллекционер садовых гномов, но миссис Норридж относилась к подобным слабостям снисходительно, зато они умели повеселиться и излучали тихое довольство не собой, но жизнью. Дороти Коуплин за десять лет стала одной из самых примечательных фигур на ежегодном благотворительном базаре «Леди Уивер», и произошло это благодаря рукоделию каждому базару миссис Коупленд своими руками шила целую стопку одеял. Предполагалось, что счастливые обладатели будут класть их младенцам в люльки и одаривать ими крестников. Джун и Айрис замялись, подбирая слова, которые наиболее точно отражали бы их отношение к произведениям миссис Коупленд. Это... «Невообразимо уродливые одеяла», — сказала, наконец, мисс Пассифайр. «Хуже быть не может», — произнесла мисс Даблиш. «Если бы проводился конкурс на самые безобразные постельные принадлежности, соперники миссис Коупленд были бы посрамлены. Не нашлось бы одеял, раскроенных и сшитых, так же криво». «Кое-кто говорил, что они годятся разве что на подстилку», В собачью конуру, однако любой уважающий себя старжевой пес нашел бы что возразить на это. В том, что касалось цвета, Дороти предпочитала смелые решения. Она бестрепетно пришивала к зеленому одеялу оборки того оттенка, который приземленные чуждой прекрасному люди именуют поросячьим. Если в качестве основы. Выбиралась коричневая материя, она непременно украшалась кроваво-красной лентой. Приходится с грустью признать, что на благотворительных базарах творения миссис Коупленд не пользовались успехом. После окончания торговли она раздавала непроданные одеяла знакомым, зорко следя, чтобы ее подарки использовались по назначению. Правда, и такой доброй душе, как Дороти, приходилось встречаться с непониманием и черствостью. Так, например, Деби Рид, нянька Сильверстоунов, наотрез отказалась укрывать доверенного ей малютку подаренным одеяльцем. С грубостью, свойственной всем Ридам, она заявила, что если уж не жалеют ее, то пусть пожалеют младенца. «У него глаза сварятся от одного взгляда на эдакую дрянь», — объявила Дебби, и устрашенная этим предсказанием молодая мать приказала отдать подарок на конюшню. Этот поступок послужил причиной серьезного охлаждения между миссис Коупленд и миссис Сильверстоун. И вот эти самые одеяла пропали. В целом городе не нашлось бы семьи, которая согласилась бы принять их даже бесплатно, и вдруг исчезли все до одного. Бедная Дороти сложила их в корзину, чтобы взять на благотворительный базар и оставила возле входной двери. Мисс Даблиш вытерла слезы, выступившие от смеха. «Ох, грешно смеяться над ее огорчением, но, как вспомню!» Она снова захихикала. Мисс Пасифайр укоризненно взглянула на подругу. До открытия ярмарки оставалось несколько часов. Дороти отлучилась по делам, вернулась, а корзинки нет. Доктор Хэддек уверяет, что их стащила сама устроительница, чтобы они не отпугивали возможных покупателей. Такой насмешник! Их мог взять кто-то из ее домашних, предположила миссис Норридж. Бог с вами, дорогая! Дома оставались только племянники Гилберт и Ховард. Они, конечно, известные шалопаи, но не сыграли бы такую шутку с любимой тетушкой». «Дороти дала им приют после смерти своего брата, их отца», — пояснила мисс Даблиш. «Их мать умерла вторыми родами, а отец погиб три года назад». «Сколько им лет?» «Гилберту семнадцать, Ховард на год старше». «Конечно, Дороти приходится с ними непросто». В таком возрасте странно было бы ожидать от них рассудительного поведения, возразила мисс Пассифайр. Я слышала, время от времени они сбегают кутить в Роздейл и просаживают там все деньги, что выдает им тетка. Но по мне так лучше пусть безобразничают в Росдейле, чем здесь. Определенно, одеяло стащил бродяга. А корзина, спросила миссис Норридж, «Простите, дорогая, что корзина?» «Корзина осталась у двери, не так ли?» Мисс Даблиш и мисс Пасифайр? переглянулись. «Да», — неуверенно согласилась Джун, — «корзина действительно осталась». «В таком случае это не мог быть бродяга. Разве стал бы он вынимать содержимое из корзины? Нет, он стащил бы все вместе». Мисс Пасифайер вынуждена была признать ее правоту. Но обсуждать бродяг ей не хотелось, и она постаралась перевести разговор на другую тему. «Простите, но что со слугами?» — перебила ее гувернантка. «Известно ли, кто из слуг Дороти Коупленд был в доме, когда пропали одеяло? Если мисс Пасифайер и подумала, что их приятельница проявляет необъяснимый интерес к этому ничем не примечательному случаю. Она не выдала своих мыслей. «Между нами говоря, Дороти своеобразно управляет с прислугой», доверительно шепнула Джун. «Когда она дома, ее строгости нет предела. Она шныряет и гоняет бедняк, но, кажется, половина ее распоряжений продиктована чистой воды капризом». Айрис выразилась резче, заявив, что это не капризы, а блажь. Горничные в ее доме меняются быстрее, чем журналы. Журналы мод на столике в ателье Мисс Тоби. К тому же Дороти скуповата, и ей приходится подолгу искать прислугу. В прошлом году она рассчитала одну за другой трех кухарок, прежде чем нашла ту, которая ее устраивает, и эта четвертая, не выдержав даже. Пары месяцев ушла сама, бронясь, на чем свет стоит. «Ответ на ваш вопрос, Эмма», — подхватила Джун, — «будет таким. Стоило Дороти уйти, как слуги разбежались кто куда. Не удивлюсь, если они позволяют себе спать днем. Чем громче Дороти приказывает начищать серебро, тем темнее ее ложечки, если вы понимаете, о чем я». Миссис Норридж замедлила шаг. Между ее бровей пролегла глубокая складка. Кто-то из новых слуг мог унести содержимое корзины, предположила она. А остальные выгородили вора. Маловероятно, протянула Джун. Айрис была решительнее. Исключено, сказала она. Ведь Дороти устроила целое расследование. Всем слугам пришлось доказывать, что у них не было возможности стянуть злосчастные одеяла. Куже всего пришлось садовнику Шепард Лодер, но свое дело знает. В тот день он занемок и отлеживался в своей лачуге. А Дороти решила, что Шепард напился до положения рис и распекала его до следующего дня. Некоторый опыт общения с садовниками заставлял миссис Норридж склоняться к версии Дороти Коупленд, но она... Придержала эту мысль при себе и лишь спросила рассеянно, чего только до следующего дня. У нее сложилось впечатление, что миссис Коупленд не из тех людей, которые способны ограничить длительность нотации жалкими двадцатью четырьмя часами. «Потому что на следующий день мальчики преподнесли тетушке сюрприз, и она всех простила», — в голосе Джун Даблиш, Звучала радость от того, как славно все закончилось. «Дамасская роза!» — с придыханием выговорила Айрис. «Ах, она восхитительна! Прелестно! Поистине прелестно!» «Племянники сорвали для миссис Коупленд розу?» — удивилась гувернантка. «Ах, нет же! Они посадили во дворе пышный розовый куст, пока она спала». Дороти сказала, что у нее сердце наполнилось теплом, когда она увидела цветы, и на нее снизошло озарение. Она решила, что обязана дать Шепарду еще один шанс. Дороти, выражаясь ее же словами, решила облечься, как избранники Божьи, в милосердие, благость, смиренно-мудрое, кротость и долготерпение. Тем более... Найти хорошего садовника по нынешним временам не так-то просто, — добавила про себя миссис Норридж. Так что облечься в смиренно мудрее было разумным решением, с какой стороны ни взгляни. Она замедлила шаг и, наконец, остановилась. Трое женщин вышли на поляну, заросшую цветами. Над ними велись пчелы, а в кронах порхали и перекрикивались «птицы». Но прелести этой сцены миссис Норридж не замечала. Мысли ее были заняты другим. «Я чувствовала себя пристыженной», — доносилась до гувернантки щебетания одной из подруг. «Мне казалось, Гилберт и Ховард эгоистичные юнцы, но они действительно понимают ее душу». «Положим, Джун, они посадили розы только чтобы умаслить тетушку. Их можно понять. Дороти так». «Красноречиво в своих воззваниях? А что ты скажешь о Мольберте?» После некоторых колебаний мисс Пасифайр вынуждена была признать, что ей нечего противопоставить Мольберту. Он один способен был перевесить все прегрешения Гилберта и Ховарда, прошлые и настоящие. Миссис Норридж очнулась от своих дум. «О чем вы говорите?» «Доктор прописал Дороти прогулки для успокоения нервов», объяснила Джун. «Она и сама страдает от своей вспыльчивости, но она пренебрегла бы его рекомендации, если бы не мальчики. Они были встревожены тем, что она не гуляет, и догадались подарить ей принадлежности для рисования. Кто бы мог подумать, что это подействует? С первого дня владения Альбертом. Дороти открыла в себе талант пейзажиста, вступила Айрис. И сразу исчезли все препятствия к выполнению рекомендаций нашего славного доктора. Теперь она уходит сразу после завтрака и проходит немало миль в поисках живописной местности, как того и хотел доктор Хэддок. Он должен быть благодарен Гилберту с Ховардом. Ей показалось, что с губ миссис Норридж сорвалось какое-то замечание про одеяло. Мисс Пассифайр о них и думать забыла. Конечно, они вовсе не безгрешные агнцы, а знатные хитрецы, но пропажа одеял не их рук дело, заключила она. Юноши говорят, что не видели никого из чужих возле дома в тот день, но я полагаю, это все-таки была леди Уивер кража из милосердия. Надеюсь, это чему-нибудь научит нашу Дороти, и в следующий раз она выставит на ярмарке свои картины, а не рукоделие». Подруги обменялись смеющимися взглядами и посмотрели на гувернантку, без слов призывая ее разделить их шутливое настроение. Но лицо миссис Норридж было мрачно. Эмма, что вас беспокоит? В первую очередь вопрос: Когда состоялся благотворительный базар? ответила гувернантка. Чуть больше недели назад, удивленно, отозвалась Джун, Девять дней, поправила Айрис. Миссис Норридж кусала нижнюю губу и выглядела такой озабоченной, какой две подруги еще ни разу ее не видели. Вы, кажется,. Приняли близко к сердцу нашу шутку, дорогая Эмма, — встревожилась мисс Даблиш. Клянусь вам, эти одеяла не стоят и минуты ваших переживаний. Если бы речь не шла о маниях, мы бы о них и не вспомнили. Миссис Норридж подняла на нее взгляд. Глаза ее были серьезны. — Вы уверены, что розы появились на следующий день? — спросила она. — А вы имеете в виду куст? «Совершенно уверена. Ведь таким образом мальчики хотели утешить Дороти. После кражи одеяла она была сама не своя». Теперь и с лица мисс Пасифайр исчезла улыбка. «Эмма, о чем вы думаете?» Гувернантка ответила не сразу. Взгляд ее скользнул по склону вниз, туда, где из труб на черепичных крышах поднимались едва различимые хвостики дыма. «Миссис Коупленд в большой опасности», — сказала она, наконец. «В котором часу она обычно ходит рисовать?» «После завтрака!» — мисс Даблиш растерянно прижала к груди пухлые ручки. «Почему? Отчего опасность? Неужели из-за каких-то уродливых одеял?» «Эмма, мы вас не понимаем!» — в отчаянии воскликнула Айрис. «Объяснитесь же!» — миссис Норридж сделала несколько шагов по направлению к деревьям. Вглядываясь в лабиринт узких тропинок, словно надеялась рассмотреть, что там происходит, а затем обернулась к подругам. Неделю назад в газетах писали об исчезновении некого Теренсона. Он держал судную кассу в Розделе. Насколько мне известно, мистер Терренсон так и не вернулся, что в сочетании с розами... А главное с одеялами наводит на крайне неприятные мысли. Святые небеса, но при чем же здесь одеяло? Миссис Норридж удивленно взглянула на мисс Пасифер, утратившую самообладание. Вы не учитываете, что даже самое уродливое, самое плохо сшитое одеяло может прекрасно справиться по меньшей мере с одной задачей. Какой же? «Им можно вытереть пол», — кратко ответила гувернантка. Ее спутницы ошарашенно молчали, и миссис Норридж развернула свою мысль. «Вы смотрите на одеяло, как на постельную принадлежность, однако, по сути, это не что иное, как тряпка». Десять тряпок были сложены в корзине, стоявшей у двери. Десять тряпок исчезли. Для чего они могли пригодиться? Чтобы что-то вытереть. Кто стал бы их брать? Тот, кому потребовалось бы скрыть следы как можно скорее. Так скоро, что он схватил первое, что попалось под руку. Служанки никогда бы так не поступили. Следовательно, одеялами воспользовался кто-то из хозяев. В доме оставались только двое юношей. Какие следы хотели уничтожить племянники миссис Коупленд? Если мы знаем, что мистер Терренсон, выдающий суды, исчез, а на следующий день в саду появился розовый куст. Ручаюсь. Его высадили позади дома, а не перед ним. «Эмма, что вы такое говорите?» — голос мисс Даблиш отчетливо дрогнул. — Я говорю вам, что одеялами миссис Коупленд вытерли кровь, — сообщила потерявшая терпение миссис Норридж, полагавшая, что картина более чем ясна. После ее слов воцарилось молчание. — Но Дороти! — прошептала Джун, побледнев. — Миссис Коупленд не нравился тот образ жизни, который вели ее племянники. — Вы сказали, она закатывала им скандалы. И добавили, что все страдали от ее вспыльчивости. Еще бы! Юнцы просаживали ее средства. Гилберт и Ховард желали кутить на широкую ногу. Думаю, они обратились к Терренсону. Не знаю, как давно это случилось, но девять дней назад разгневанный мистер Терренсон переступил порог дома миссис Коупленд, требуя, чтобы ему вернули деньги. Немалая сумма, полагаю. Однако хозяйки нет. А слуги далеко. Его встречают двое должников, которые понимают, если все вскроется, миссис Коупленд в лучшем случае лишит их содержания, а в худшем вышвырнет прочь. Она горда, обидчива и риска. Она не потерпит неблагодарности. Гилберт и Ховард убили незваного гостя. Полагаю, они чем-то ударили его. Под свечником, быть может... Вряд ли был использован нож. Однако этого нельзя исключать, ведь крови было много. Десять одеял. Да, — подумав, — признала миссис Норридж. Удар ножом представляется все более вероятным. То есть удары. Мисс Пасифайер осознала, что ей лучше немедленно сесть. Она опустилась на ближайший пень, даже не задумавшись, что трава и мох могут оставить следы на платье. Мисс Даблиш последовала ее примеру. И вот перед ними тело, а вокруг лужа крови. Гувернантка описала ладонью широкий круг. И Айрис безотчетно вцепилась в плечо подруги. «Что предпринять? В любую минуту может вернуться тетушка или кто-то из слуг». Убийцы хватают первое, что подвернулось под руку, одеяло, и торопливо вытирают кровь. Другими одеялами они оборачивают труп и прячут его. «Где же?» — спросила сама себя Эмма, остановившись на секунду. «Несомненно, в комнате одного из них. Двоим рослым юношам не составило труда перенести тело, но оставлять его там нельзя» а в лес опасно, их могут заметить. Надо полагать, на дамасскую розу они потратили последние свои средства. Ночью на заднем дворе они копают яму, перетаскивают труп, а утром растроганная миссис Коупленд обнаруживает свежепосаженный розовый куст. Место выбрано не слишком удачно, но это не беда, главное — Мальчики хотели доставить ей удовольствие. Миссис Норридж вновь обернулась и бросила взгляд на долину. «Бог мой, какой ужас!» — выдохнула Джун. «Все может быть еще хуже», — сказала гувернантка, «если племянники подарили тетушке Мальберт после того, как пропали одеяло». «Почему?» «Это означало бы, что они...» поняли, как легко могут получить желаемое. Братья один раз уже проделали это, и у них все получилось. Они поразмыслили и поняли, что никого не удивит, если немолодая дама во время одной из своих прогулок свалится в расщелину или упадет со скалы. Ведь миссис Коупленд, я полагаю, не назовешь ловкой женщиной, не так ли? Рискнул предположить, она довольно неуклюжа, если Мальберт был подарен ей до благотворительного базара «Все в порядке». Мистер Терренсон был еще жив, а Гилберт с Ховардом не знали, на что способны ради денег. Мисс Даблиш вскочила. «После!» Она схватила миссис Норридж за рукав. «Дороти гуляет с ним всего пять дней!» и, надо думать каждый раз, забредает все дальше и дальше. «Она ищет подходящую натуру!» — упавшим голосом подхватила Джун. Миссис Норридж вздохнула. «Именно поэтому я решила, что ваша приятельница в большой опасности. Сейчас она на прогулке, мы ничем не можем ей помочь. Остается надеяться, что ее племянники решили не торопиться». И миссис Коупленд не сегодня отправится в мир иной, оставив им все состояние. И все ваши умозаключения основаны лишь на том факте, что одеяла исчезли, воскликнула мисс Пасифар. Чрезвычайно уродливые одеяла, поправила миссис Норридж. К чести обеих подруг следует сказать, что возбуждение которая привел их рассказ гувернантки, не помешала им мыслить здраво. Айрис Пасифайр поднялась и огляделась, словно ища вокруг то, что могло бы помочь предотвратить убийство. «Мы не можем заявиться с этим к Дороти», — заявила она. «Что же нам делать? Идти в полицию?» «Ох! Но что, если все не так, если Эма ошиблась?» «Мы выставим себя на посмешище?» — пролепетала Джун. Миссис Норридж задумалась. «У меня есть мысль, как лучше решить это дело», — сказала она наконец. «Если, конечно, подкуп не противоречит вашим моральным принципам». Шепард снял кепку, засунул под подкладку пять монет поочередно оглядев каждую с таким вниманием, словно выбирал себе невесту и с философским видом вновь нахлобучил на макушку свой головной убор. «Показывайте, где копать!» — буркнул он. «Под розами!» — нервно повторила мисс Даблиш. «Вы должны выкопать новый куст!» — поддержала мисс Пассифайр. «А -а -а — садовник как будто обрадовался. «Те самые розы!» которые пришлись по сердцу хозяйки? Молодые джентльмены уж так старались ей угодить. Но я вам вот что скажу. За эти пять шиллингов, пожалуй, маловато будет». Джун задохнулась от возмущения. Пока она подыскивала слова, чтобы поставить старого прохиндея на место, а Айрис пыталась сообразить, сколько еще он с них сдерет, Миссис Норридж сунула ему под нос раскрытую ладонь. «Что такое?» — хмуро осведомился Шепард. «Если пяти шиллингов вам мало, верните их. Пожалуй, так будет даже лучше. Мы дождемся миссис Коупленд, и она отрядит вас делать ту же самую работу бесплатно». Некоторое время старик, прищурившись, смотрел на гувернантку, дергая длинным носом но когда та придвинула ладонь еще ближе, он сдался. «Ладно, ладно!» «Из уважения к вам, леди! Но если миссис Коупленд меня выставит, и я сдохну под забором от голода, так и знайте моя смерть на вашей совести!» Заступ ударил в землю. Шепард копал с неожиданной для его возраста и телосложения ловкостью. «И вскоре...» Куст был заботливо отставлен в сторону вместе с земляным комом. «Здесь ничего нет!» — выдохнула Айрис, заглянув в яму. Ее охватило невыразимое облегчение. «А ведь она почти поверила!» «Да что там! Она действительно поверила Эмми!» «Продолжайте, мистер Шепард!» — попросила гувернантка. «Только прошу вас! Осторожно!» Садовник пожал плечами и вновь всадил лопату в землю. Один раз, второй, третий, четвертый, каждое его движение сопровождалось мелодичным позбякиванием монет. Как вдруг эти звуки были дополнены еще одним, пугающим, напоминавшим хруст. «Что за чертовщина?» — начал Шепард, пытаясь выдернуть лопату. Три женщины склонились над ямой. В следующее мгновение одна, смертельно побледнев, вскрикнула и отшатнулась. Вторая осела, как подрубленный колосок. Третья, сощурившись, вгляделась туда, где застряло острие лопаты, и выпрямилась совершенно удовлетворенная увиденным. Благодарю вас, мистер Шепорт церемонно сказала она. «Если вас не затруднит, позовите констебля. Только сперва принесите холодной воды. Мы приведем в чувство мисс Даблиш». Несколько часов спустя все было кончено. Трясущихся Гилберта и Ховарда увели в наручниках. Возле рыдающей миссис Коупленд В целости и невредимости вернувшейся с прогулки хлопотал врач. Когда тело подняли из ямы, миссис Норридж, стоявшая среди слуг, утратила всю свою невозмутимость и тихо охнула. Мистер Шепард расслышал потрясённое. «Какой ужас!» «Ваша правда, мэм!» — от души согласился он. Но коли труп девять дней пролежал в земле, что еще ждать? — Труп? — недоуменно переспросила гувернантка, обернувшись к нему. — Причем здесь труп, мистер Шепард? — Я говорю об одеялах.